Этот момент наступает тогда, когда, наконец, готовы и вы, когда вы уже знаете все, что нужно. О, какое счастье, если у вас есть возможность тут же выполнить команду. Если, услышав, начали, вы действительно можете начать. Я очень боялась, что меня прервут, что в мою работу вторгнется нечто постороннее, поэтому, закончив первую главу и уже пребывая в состоянии высшего накала, тут же принялась за последнюю. Я так четко знала, какова моя окончательная задача, что мне было необходимо запечатлеть это на бумаге. И тогда уж ничто меня не остановит, я пройду к ней напрямик. Не помню, чтобы я когда-нибудь так уставала. Завершив работу и увидев, что в написанной ранее последней главе не нужно менять ни слова, я рухнула на кровать и проспала, если мне не изменяет память, 24 часа к ряду. Затем проснулась, съела гигантский обед и на следующий день была готова вернуться в больницу. Я, должно быть, странно выглядела, потому что все сочувственно спрашивали, вы, наверное, серьезно переболели, у вас синие круги под глазами. Круги были всего лишь результатом усталости и изнеможения. Но усталость и изнеможение можно считать справедливой платой за работу, которая не доставила никаких неприятностей, совсем никаких, если оставить в стороне физические усилия. Во всяком случае, это был очень благодарный труд. Я назвала книгу «Разлученные весной» по первой строке шекспировского сонета. Нас разлучил апрель цветущий, бурный. Конечно, не мне судить о собственной книге. Быть может, она получилась глупой, написано плохо и вообще не стоит упоминания. написала я ее на одном дыхании, искренне, так, как мне и хотелось. А это для автора самая большая удача и предмет гордости. Через несколько лет я выпустила еще одну книгу под псевдонимом Мэри Уэст Макотт. «Роза и Тис». Ее я всегда перечитываю с удовольствием, хоть она и не рвалась из меня с такой же настоятельной требовательностью, как предыдущая, но замысел этой книги тоже вынашивался очень долго, практически с 1929 года. То был эскиз, который я не сомневалась когда-нибудь воплотиться в книгу. Часто спрашивают, откуда берутся такие замыслы, Я имею в виду те, что становится для писателя неотвратимой потребностью. Иногда мне кажется, выдаются моменты, когда человек чувствует себя ближе всего к Богу. Они даруют ему частичку радости творчества. Вы оказываетесь способны сделать нечто, превзодя самоё себя, и ощущаете родство со Всемогущим, словно на седьмой день творения, когда видите, что сделанное вами хорошо мне предстояло освоить еще одну разновидность обычной литературной работы написать ностальгическую книгу воспоминаний мы были в разлуке с максом я редко получала от него известия и с болью в сердце вспоминала о днях проведенных вместе в арпаиии и сирии мне хотелось прожить нашу жизнь снова насладиться воспоминаниями и я написала «Расскажи-ка мне, как ты живешь». Веселую легкомысленную книгу. Но в ней отразились годы, пройденные вместе, и полные милых глупостей, которые обычно забываются. Многим книга очень нравилась. Она вышла лишь небольшим тиражом, потому что не хватало бумаги. Сидней Смит, разумеется, сказал, «Это нельзя печатать, Агата». «Но я собираюсь это сделать», — ответила я. «Нет, лучше не надо. Но я хочу».